Глава 3. Рэмзи поддержала ее, но Зоя тут же его оттолкнула. У нее не было времени, она не могла позволить себе слабость. Просто не могла. Она схватила телефон. Рэмзи хотел снова помочь ей, но Зоя отшатнулась, даже не осознавая того, что качает головой. Она кое-как нашла номер Марда. «О, привет!» — ответил он. Марда был бодр. Он, собственно, был таким с тех пор, как после неудавшегося свидания его утешала Агнышка. И Зоя постаралась сосредоточиться на обычном звучании его голоса. «Как дела?» — заговорил он. «Я в такую погоду готов поохотиться на пингвинов. Я говорил огнешке, что могу постараться их добыть, но...» «Марда!» — отчаянно вскрикнула Зоя. Он, наконец, уловил тон ее голоса. «Что случилось?» Хари, Он исчез! На озере!» «Малыш?» «Да!» «Что?» «Я не знаю. Думаю, Мэри его увела». «Но шторм надвигается!» Рэмзи в отчаянии смотрел на Зоя. Она постаралась скрыть свою ярость и ужас. «Она... она этого не знала», — выдавила она наконец. «И где... где же они?», они не могли уплыть далеко», — ответила Зоя. «Это грибная лодка». «О, но там же везде течение», — проговорил Марда. Зоя завыла от страха. «Эй, ладно, не тревожьтесь, я еду». Марда вывел свой катер на озеро и помчался... куда быстрее, чем мог вообразить кто-то из туристов. Катер подпрыгивал на больших волнах. Марда достал бинокль и стал осматривать все вокруг. Он знал здесь каждый дюйм. Зоя стояла на берегу и выглядела бесконечно одинокой. Она обхватила себя руками. Ее лицо казалось неживым. Рэмзи стоял поодаль. Катер прыгал на волнах, то и дело заваливаясь на бок. Марда уже промок насквозь, вода заливалась под непромокаемый плащ, стекала по его спине, День выдался хуже некуда, сомневаться не приходилось. В это время года погода менялась, то и дело, особенно при западном ветре. И нельзя было знать заранее, когда вот такое обрушится на себя. Но когда оно обрушивалось... Черт побери, сильные порывы ветра неслись с разных сторон. Марда только и мог, что удерживать катер и в то же время искать детей. Мысль о том, что дети могли очутиться на воде в такое время, пробирала его холодом. Подобную погоду он никогда бы не повез на озеро туристов. Мардо в очередной раз взялся за рацию, но тут сквозь толстую шапку он услышал какой-то шум. Это грохотал старый лодочный мотор. Оглянувшись, Мардо увидел Алаздера из паба и с ним старого Бена. Оба с тревогой всматривались в волны. «Мы пойдем на север!» — крикнул Алаздер. А за ним, как оказалось, на воду вышла целая армия, к изумлению Зои, стоявшей на берегу. На озере появились возможные суда. Прогулочные яхты, маленькие грибные лодки, изящные прогулочные суденышки. А вот Хэмишу Мактавишу, наверное, не следовало тащить на озеро свою плоскодонную баржу для плавания в каналах. И это была настоящая флотилия. Марда по рации координировал поиски. Зои глазам не верила, увидев, кто принялся за поиски. Полковник, который только и делал, что жаловался на то, что одна Нина знает, какие книги ему нравятся. Он несся по волнам в крошечной лодочке... С подвесным мотором. И уилли, который когда-то продал Нине фургон и потом без конца сожалел об этом. Вода бурлила, небо изливало потоки воды, но Ленакс в грибной лодке напрягал мускулы, борясь с бешеным течением. Вся деревня была здесь. Марда подошел к берегу, протянул руку Зои и та быстро забралась на борт, на этот раз не споткнувшись. Они не могли уйти далеко, если у них маленькая лодка. подбодрил ее Марда. Никто ни слова не сказал об ужасной перспективе. Такую погоду и не нужно было уходить далеко. Если лодка имела течь, течение быстро затопит ее. Если же не течение, то в такое время года можно погибнуть от холода за полчаса или около того. Это озеро, прекрасное и соблазнительное, было одним из самых опасных. «Он умеет плавать?» — спросил Марда. «Ему четыре года!» Марда хотелось бы сказать или сделать что-нибудь утешающее, но он знал то, чего не знала Зоя. На этом озере часто гибли люди. Пусть не каждый год, но это случалось. Он посмотрел на бледное, осунувшееся лицо Зои. Она явно проигрывала мысленно самые чудовищные сценарии. И Марда не придумал ничего лучше, кроме как снять свой плащ и накинуть Зои на плечи. Как будто это могло избавить ее от дрожи. Как будто это могло что-то изменить.